Глава 14. 20 часов тридцать минуты. Мне пора, дорогая. Закончить разговор по скайпу куда труднее, чем распрощаться по телефону. Кто решится первым? Кто одним щелчком заменит лицо визави темным экраном? Жан-Лу ждал, чтобы это сделала блондина, возложив на нее груз молчания и ответственности за расстояние между ними. Он инстинктивно коснулся подарков, задвинутых под журнальный стол, подальше от веб-камеры. Два больших пакета с дорогой косметикой из новой коллекции «Люкситенен Прованс». Кремы, лосьоны, мыло, эфирное масло. Блондина обожала аромат лаванды и ангелики. Они жили в Страсбурге 20 лет, но она все еще тосковала по Марселю. Жан-Лу тогда работал в Огельзуг, путешествовал по миру, а Жанатан еще не родился. Перейдя в компанию Соликеа, он был очень загружен и не возвращался в Марсель. Должность директора по продажам Предполагало перемещение по планете, но Жан-Лу делегировал полномочия или решал вопросы удаленно. На этот раз избежать посещения Конгресса руководителей высшего уровня не удалось, зато в Страсбург он вернется с чемоданами прованских даров. Для Жанатана Жан-Лу выбрал самолетик А-380. Сыну был 21 год, и он обожал такие игрушки. Жанатан был трисомиком. Жан-Лу и блондины несколько недель колебались, оставлять ребенка или нет. Блондина и ее правоверно-католическая семья были против аборта. Жан-Лу считал, что ребенок-инвалид положит конец буржуазно-непоседливо богемному образу жизни двух свободных и ни к чему не привязанных влюбленных. Двадцать лет спустя Жан-Лу даже вспомнить не мог, какой она была, его прежняя жизнь. Все эти отели и ночные попойки с коллегами из Вогельзук. Жонатан изменил его. Как будто все беды мира — сосредоточились в маленьком невинном человечке, за которого отец нес полную ответственность. Больше не было нужды носиться по городам и весям в поисках химерического смысла жизни. Теперь в нем нуждались дома. Каждый вечер. Вот так просто. В Жанатане заключалась жизнь Жанна Лу, а жизнь Жанатана принадлежала отцу с матерью. Жан Лу еще несколько минут смотрел в темный экран, потом поднял глаза. Большая гостиная номера в Блю выходила окнами на море. Единственная оригинальная деталь холодно-роскошного и обезличенного отеля, где ему предстоит провести две ночи. В старом порту жили своей жизнью корабли. Разговор с блондиной и Жанатаном наполнил душу Жана Лу счастьем, позволил облегченно выдохнуть и набраться смелости, чтобы не потерять себя. Он едва не совершил величайшую в жизни глупость. Его сын получит имя Жанатан. Он будет трясомиком. Это только что выяснилось. Жанлу милый, он лучше остальных. Мягче, нежнее. Он другой. Но заплатит, как все. Он любит другую, как все. Прячется и насилует меня, как они. Он коварнее и трусливее. Любит меня только потому, что я его не вижу. И никогда не опознаю. С другого конца салона Жанну Лу улыбнулась девушка в узкой юбке, благопристойной блузке и с очень черными волосами, собранными в пучок. Она оглотнула шампанского, слезла с высокого табурета, прихватила еще один бокал, ведерко со льдом и уверенным шагом подошла к нему. Фалина, само собой, красивая, очень красивая, утонченная, породистая, дерзкая. Куда менее застенчивая, чем обещали сообщения, которыми они обменивались несколько недель. Фалина была на четвертом месяце беременности. На девятой неделе анализы выявили у плода трисомию. Жан-Лу был председателем Французской ассоциации помощи детям-трисомикам. Фалина написала ему в личку. Они часто общались. Она играла в соблазнение без последствий, потом случилось неизбежное. Девушка предложила встретиться. В реале. Наконец-то. Две ночи в Радисон-Блю стали первыми за долгое время проведенное вне дома. Жан-Лу навстречу согласился и немедленно пожалел. Стал успокаивать себя. Они просто выпьют, ничего больше. Считая это испытанием любви к блондине, проверь на прочность непреодолимую стену, которую мы вдвоем возвели вокруг Жанатана. Жан-Лу вдохнул аромат орлезианки и почти ощутил присутствие жены. Туалетная вода Фалины пахла пачулями и заглушала благоухание Прованса. «Я заказала бутылку шампанского и два бокала, как мы договорились». Она опустилась в низкое кресло напротив него, скрестив ноги в туфлях на высоких каблуках. Гладкие ножки. Зачем он пригласил сюда девушку, на 30 лет моложе себя? Как теперь избавиться от нее? Если присмотреться повнимательней, Фалина даже не очень красиво, слишком сильно накрашена, слишком уверена в себе. Привыкла, что сексуального наряда достаточно, чтобы поразить воображение ровесника. Все в порядке? встревожилась она. Да. Жан-Лу, безусловно, был славным человеком. Все так считали, не понимая, что его милота форма вежливого лицемерия. Они пили шампанское, обмениваясь через долгие паузы, банальными репликами: Простите, что разочаровал, в жизни я не так разговорчив, как в интернете, признался Жан-Лу. Боюсь, я слегка поторопился. Фалина наклонилась и приложила палец к его губам: с, -с, с, Не будем говорить о прошлом. Лучше о будущем, о будущем? Хотите, предскажу, ваше? Удивленный Жан-Лу отставил бокал, а Фалина достала из сумки полотняный кошелечек и высыпала на стол с десяток ракушек. Мать научила меня гадать, это малийские обычаи. Все раковинки были круглой формы, трех сантиметров в диаметре, с разрезом посередине, как у разломленного абрикоса. Большая часть белая с перламутром, остальные сияли слабыми оттенками розового, голубого и зеленого, и именно по ним Фалина читала судьбу. Девушка попыталась взять его за руку, но он не позволил. «Вижу работу, которая все меньше вдохновляет вас. Рутина, скука, обязанности, обязанности. Они копятся, как письма, которые не хочется открывать». «Продолжайте, мадемуазель, но, скажу честно, чтобы меня впечатлить, потребуется нечто большее». Фалина улыбнулась. «Дайте вашу руку, Жанлу». «Нет». «В этом случае предсказание не будет точным». «С чего вы взяли, что оно меня интересует?» Девушка подмигнула, его слегка покоробила, допила шампанское и продолжила. «Еще я вижу женщину, вашу жену. Вы ее любите, это очевидно». Фалина смотрела на ракушки красноватого оттенка. — Вы близки, очень близки. Никогда не были так близки. Но она сделала паузу, ожидая, что Жан-Лу все-таки протянет ей ладонь. Он не поддался. Фалина уставилась на ракушки, отливающие зеленым. — В душе вы хотите, чтобы все изменилось, и что-нибудь произошло, упало с неба. Нечто из прошлого, оставленное позади, но связывающее вас со вчерашним днем. Эта тоненькая ниточка не ставит под сомнение ваше сегодня, но она могла бы снова сделать вас цельным человеком. Не тем, кто только и делает, что жертвует собой. Жан-Лу одним глотком допил шампанское, хотел было поаплодировать, но ограничился ироничной похвалой. — Хорошо сыграно, правда? Отлично сыграно? Он тронул кончиками пальцев ракушки и опустил руку на стол. Фалина восприняла жест как королевскую милость. Хорошо сыграно, повторил Жан-Лу. Вы попали в точку. Буду честен, я не ступлю на этот мост. Не ухвачусь за спасительную ниточку. Глаза девушки увлажнились. Обиделась? Чем внимательнее приглядывался Жан-Лу, тем меньше она напоминала хрупкую напуганную беременную, с которой он общался в сети. Ни следа тревоги, язык жестов не взывает о помощи, сплошная гордость на высоких каблуках. Я поступлю вопреки моим правилам. Проявлю откровенность, прямоту, возможно, даже жестокость. Сегодня я буду спать один. Не изменю жене. Мне жаль, если вы неверно истолковали нашу переписку, я этого не хотел. Простите». Разочарованное выражение мгновенно исчезло с лица девушки. «Браво, Жанлу, браво. Вы с блеском прошли первое испытание. Но... но я не Фалина». Не понимаю. Она легонько сжала ладонь Жанна Лу и повела в ближайший к старому порту угол Холла. Он увидел девушку с книгой на коленях в длинной юбке в стиле вестерн и белой кружевной блузке. Никаких украшений, лишь черный треугольный кулон на шее. Волосы скрыты элегантной банданой цвета опавших листьев. И о подруге Фалины. Она очень застенчива и боялась нарваться на записного бабника. Девушка отпустила руку Жан-Лу, и она повисла в пустоте, как будто он сам протянул ее для рукопожатия. Фалина повернула голову и взглянула через плечо. И в тот же момент Жан-Лу вспомнил девушку с жемчужиной. У той были такие же глаза, огромные, бездонные, молящие о милосердии.